Глава пятая. Пустые усилия. Когда отправлялся с в путь, думал, что займемся чем-то интересным. Но нет, ничего подобного. Интересности присутствовали, но вовсе не такие, как я рассчитывал. Начали с банальной охоты и пару недель бегали по сырым лесам, выискивая пропитание. Возможно, косить живность после экологического кризиса. Не самая благоразумная идея, но тут пришлось выбирать. Либо дичь, либо жители деревни. Да и не сказать, что мы много перебили. Если за день удавалось кого-то подстрелить, считай, большая удача нас постигла. Попутно в округе перебили всех мутировавших тварей. По словам Каи, это в первые дни они безобидны. А если адаптируются... Одно такое полноценно переродившееся существо я увидел в конце двухнедельного марафона. Тоже волк. Везло нам на них. Вместо язв и плешей на шкуре он отрастил костяную броню, прямо как мертвое создание. Да и сил прибавилось. Потребовалась парочка темных кинжалов в исполнении Каи, чтобы сначала ранить тварь, а потом добить. Интересное началось позже. Так вышло, что в этот период ночи перестали приходить. Не самое обычное, само собой, а те, что сулили проблемы. Месяц прошел с момента мертвой, когда пришла твердая. Самое обычное, в какой-то мере заурядное. Сергию сохранять не вышел. Вышли мы вдвоем с Кай и убили пару сурхов, лягушкоподобных тварей. Я до последнего ждал, что выскочит наставник, Либо похвалит, либо обвинит в применении того, что мы использовать не должны. Но нет. «Он не пришел», — сказал я. «Думаешь, Сергиус будет, как грозный папаша, присматривать за тем, как шалят его детишки? Расслабься. Будь он здесь, мы бы его почувствовали». Кая намекала на возросшие способности. За прошедшие дни мы оба поглотили энергию из добытых сердец, а также перенесли всю добычу поближе к деревне. В связи с возросшей силой мой дар видеть скрытое возрос. Оставалась вероятность, что Сергиус его пересилит, но... До утра мы просидели в одиночестве, а потом отправились отсыпаться. Никто нам так ничего и не сказал. Наконец-то мы сделаем нормальную одежду сказала Кая, когда я закинул тушу сурха на стол. Раньше разделкой и специями Тара занималась. Она погибла, и вакансия осталась свободной. По ходу дела это тоже на наши плечи упадет. Больше никто не обладал должной квалификацией, чтобы заняться этим. Из этой кожи со скепсисом оглядел я мертвого сурха. Не самое приятное зрелище. Шкура шершавая, пупырчатая. Когда рукой проводишь, то кожа так и норовит зацепиться. Поверь, нет ничего лучше от дождя. Почему мы раньше не сделали нормальную одежду? Упоминание защиты от дождя на меня подействовало волшебно. Если эта кожа и правда защищает лучше, чем то, что есть у нас, готов устроить геноцид сурхом. Потому что самые ценные части шкуры отправлялись барону. Нам по рангу не положено. А сейчас что изменилось? А сейчас пошел барон в задницу. Придется юлить, резюмировал я. Кая может говорить что угодно, но пока живем здесь, мы обязаны играть по чужим правилам. А значит и налоги платить. Пока к нам никто не приезжал и ничего не требовал, но как бы молодой барон не подтвердил то впечатление, которое произвел. Иначе говоря, не повел себя как редкостный му**к. «Бери нож и отделяй шкуру. Заодно попрактикуешься», — сказала Кая. «Или думал, что я одна этим займусь? Давай, тебе тоже надо учиться». Эх, жаль, но факт. Практика иногда может выглядеть не очень аппетитно. Кая намекала, намекала, а потом донамекалась. В смысле, случился тот самый знаменательный день, когда перешли к чему-то по-настоящему новому. Перед этим сшив себе новый комплект одежды. Про что лично я не хочу вспоминать, несмотря на то, что работенка оказалась познавательной и подходящей для развития навыков ювелирного применения таинств. Для тренировки выбрали место где-то в 4 часах пути от деревни это если пешком. Если бегом, то управиться можно за час. Главное, чем место выделялось на фоне всех остальных в округе, это мертвыми деревьями и легкой остаточной формой поветрия. Обычному человеку в таком месте лучше не появляться. Нам же, получившим небольшой иммунитет от этой стихии, как раз наоборот. Для закалки — самое то. Крестьяне предпочитали обходить такие места стороной. Охотники и всякие отряды тоже не полезут. Что им искать среди мертвого леса? Ничего ценного, кроме уединения, здесь нет. Все ничего, но запах. Пахло чем-то кислым. Не сильно выраженный запах, но к нему почему-то... Не получалось привыкнуть. Еще и серость эта, она у меня вызывала стойкую неприязнь. Не такая, как в мертвую ночь, но похожая. Деревья словно сначала высушили, а потом серой краской облили. Унылое зрелище. «Сделай лицо попроще», — посоветовала Кая. «Пора заняться действительно чем-то важным». «Ты про это говоришь, кажется, в... Тысячный раз. Настало время перейти от слов к делу. Так давай. Я давно готов? Нет. Ты стал готов недавно. Слушай, какое задание тебе предстоит. Кая подошла к ближайшему дереву и нанесла с виду не самый сильный удар. Да я был готов поклясться, что она едва коснулась кулаком ствола. От чего тот треснул вместе попадания и завалился, рухнув на землю. «Мне тоже придется тренироваться», — задумчиво сказала Кая. «Помню, как это делается, но тело не поспевает за воспоминанием». «Сочувствую?» «На самом деле я ни капли не сочувствовал. Да и непонятно, что ей не нравится. Дерево-то рухнуло». «Но что именно ты сделала?» «А ты разве не заметил?» Ты едва коснулась дерева. Да. Что еще? Я не разглядел. Покажешь еще раз? Покажу, но сначала выслушай, что надо делать. Ты должен собрать внутреннюю энергию и направить ее в ствол. Ага. Ясно. Раз ясно, пробуй. В чем подвох? Никакого подвоха. Как научишься свободно направлять энергию по телу и сможешь ее выпустить за пределы себя, тогда расскажу про остальные нюансы и шаги. А ты что будешь делать? То же самое. Потренируй сначала так, а потом мы с тобой спарринг устроим. С применением новых техник? Само собой. Что ж, на великое знание это не похоже, но надо же с чего-то начинать. К дереву я подходить не стал. Попробовал сначала так. Изначально, благодаря собственным усилиям, я достиг того, что мой источник стал равен капле. Потом, с помощью первого мертвого сердца, он дошел до уровня хорошего глотка. В сравнении с каплей – существенный прогресс. Но разве глотка хватит на все нужды тела? Конечно же, нет. Поэтому я с нетерпением ждал работы с остальными сердцами. Дождался? И сейчас внутренний резерв был равен полной кружке. Понятное дело, что кружки бывают разные, но точно оценивать объем я пока не научился. Просто энергии стало в несколько раз больше, чем было. Достаточно, чтобы задание Кая не вызывало опасений. А смогу ли я справиться? Чисто технически у меня для этого имелись все возможности. Осталось наработать практический навык. Я потянул энергию и принялся гонять ее по телу. Лучше всего это получалось в совмещении с динамическими медитациями. За счет определенных движений энергия как бы сама устремлялась в нужное место. А так, стоя на месте, это раз в десять сложнее. Но тоже необходимо тренировать, потому что нетрудно догадаться, что во многих ситуациях не получится сделать разминку перед боем. Разве что врага попытаться удивить. Но тогда не медитации лучше выбирать, а танцы. Вот потеха будет. В итоге я справился. Было бы странно случись обратное. Где-то через полчаса перешел на дерево. Бил его не в полную силу, стараясь выполнить поставленную задачу — выпустить энергию. Тоже справился. Странное ощущение, если честно. Когда энергия внутри, я ощущал ее своей, Но стоило ей покинуть тело, как связь терялась. «Молодец!» — Кая заметила мои успехи. «Следующий шаг. Ты должен наполнить энергию взрывной эмоции и выпустить ее через тело хлестка». «Что значит «хлестка»?» «Смотри!» Девушка опять проделала трюк с деревом, свалив еще один ствол. «Такими темпами скоро лес закончится. Он все равно умер» отмахнулась кая ты уловил ты опять едва коснулась ствола при этом ударила резко в момент прикосновения энергия выплюснулась в дерево и устроила там бум это и означает хлёстка да ты должен стряхнуть заряженную энергию если ударишь медленно или неточно взрыв произойдет в кулаке или не нанесет должного ущерба ага протянул я Концепция ясна. Тогда вперед. Рекомендую сначала отработать удар на физическом уровне. Как послушный ученик я выбрал дерево и пошел его лупить. За пару часов до темноты Кая прервала мои изыскания и позвала к себе. Иди сюда, Эрана, поговорим. При этом она скинула куртку и засучила рукава. Какой-то новый голосок у тебя прорезался. Ты случаем раньше не любила по кабакам бухать и морды бить? Ну, смутилась девушка. Ясно все с тобой. Пропащая ты душа. Кто из нас пропащий, мы сейчас узнаем, пообещала девушка. Я тоже скинул куртку и встал напротив. Делаешь то же самое, что и с деревом, но... Резкие хлесткие удары оставим на потом. Сейчас плавное, нежное касание. Ты же умеешь обращаться с женщиной, Эрано?» Года через три покажу. Обязательно, фыркнула она. Начали? Не забывай направлять энергию. Это был странный бой. Мы едва касались друг друга и кружили словно два голубка. Никаких заученных приемов или чего-то такого. Свободное движение. Можно было отводить руки друг друга, но делать это не особо часто. Мы сознательно пропускали удары, давая друг другу отработать технику. Вскоре я понял, к чему это упражнение. Тут и легкость движений тренируется, и глазомер, и те самые хлесткие удары, как ни странно. Минут через десять, Кая начала наращивать темп. К концу тренировки это переросло в почти что полноценные удары. Я чувствовал, как чужая энергия входит в меня и пытался отследить, к чему это приводит. Пока что ни к чему. Но думается мне, это лишь потому, что Кая этого не желала. Как только солнце наполовину ушло за горизонт, закончили тренировку и отправились обратно домой. «Кая!» — позвал я. А ведь твоя энергия свободно входила в меня. Конкретнее вопрос, будь добр, язва. Она точно знает, что я хочу спросить, но вредничает чисто из принципа. Можно отложить разговор, дождаться, пока девушка ополоснется да поест, тогда добрее станет. Но любопытство-то сейчас гложет. Можно ли с помощью энергии сделать что-то плохое? Какие есть способы защититься? Пока рано тебе об этом думать, но ход мыслей верный. Самое простое — это зарядить энергию эмоцией и направить в противника. Что тогда будет? При высоком мастерстве и концентрации заряда противник испытает эту эмоцию. Или его тело просто наполнится тяжестью чем-нибудь таким. Ого. Перспективы и правда завораживающие на пике своей силы, мой отец мог прийти к стенам вражеского города и обрушить на них волну энергии, заряженную яростью и жаждой убийства. Он делал это настолько ловко, что сотни горожан бросались убивать друг друга. За подобные выходки его и ненавидели. Как этому противостоять? Забеспокоился я от перспективы по чужой воле потерять власть над собой. Либо иметь защиту, достаточную, чтобы отбить атаку, либо идеально владеть собой. Тому и тому учатся годами. Позже этим займемся. Дожить бы до этого момента. Через пару дней Кая предложила попробовать технику с оружием, но я отказался. рано. с тобой все в порядке?» В ее голосе зазвучало насквозь фальшивое беспокойство за которым скрывалось желание подколоть. «Более чем. Я хочу освоить первый шаг, довести его до совершенства и тогда уже переходить к следующему». «Сомнительная идея», — нахмурилась Кая. «Почему это? Разве не ты мне постоянно толдычишь, что я спешу? Есть такое. Но осваивая следующие шаги, ты начинаешь лучше понимать предыдущие. Ты куда-то торопишься, «Вообще-то да. Если не заметил, время бежит неумолимо. То, как мы им распорядимся, определит нашу дальнейшую судьбу. Не лучше ли будет тогда заложить крепкий фундамент? Вот ты готова утверждать, что освоила свою же технику в идеале? На это потребуются годы. Тогда дай мне пару дней и посмотрим, что изменится. Как знаешь, ты можешь делать, что хочешь». Обиженно махнула она рукой. «А я собираюсь заняться чем-то посерьезнее». Кая ушла в сторону, достала копье, которое сначала у людей барона украли, а потом лезвие из костей мертвых приделали, и взялась за тренировку. Я же вернулся к дереву. Об обучении и знаниях как таковых я знал не просто много, а очень много. Как-никак мой народ специализировался на поиске знаний. Чего нельзя сделать, если не умеешь учиться и быстро разбираться в различных вещах? Это давало мне основания разобрать технику на части и освоить ее, если не в совершенстве, то на высоком уровне. Если повезет, то и улучшить. Вторая причина, почему я не хотел спешить, это любовь к спешке. То, что если не врать себе, давно надо было признать недостатком. Последнее событие и то, что я увидел в исполнении Кристиана Изгоняющего, когда он раскатал армию мертвых, заставили задуматься о пути восхождения. Этот путь не так прост, как кажется. Сомневаюсь, что можно по нему пробежать галопом, нахватавшись по верхам. За первые два дня практики я успел оценить потенциал техники, и пришел к выводу, что одного этого приема хватит для того, чтобы взойти на принципиально иной уровень силы, чего мне как раз сильно не хватает. Поэтому сегодня я буду учиться, учиться и экспериментировать. С этой мыслью я закрутил энергию внутри тела и нанес первый удар, а потом еще один, и еще, и еще. Я пробовал проделывать технику с разной скоростью и траектории подачи энергии. Также менял само движение и учился той самой хлесткости. Каждый полученный опыт я фиксировал, не на бумаге, на которой было бы удобнее, но которую было не достать в баронстве, а так, в памяти. Хорошо, что я никогда на нее не жаловался. Я стремился немного много ни мало найти идеальное движение. Остановился только тогда, когда раздался треск и дерево завалилось. Пусть маленькая, но победа. То, что Кая валила дерево с первого раза, это она молодец, конечно, но надо учитывать, что она опытнее в этих делах и банально старше в этом теле. У нее в плане развития фора в три года где-то. А три года назад она на такие трюки была не способна. Если сравнивать нас с сегодняшних, то Кая впереди. А если учесть возраст, то не все так однозначно. «Попробуй теперь сделать то же самое со мной». Кая подошла ко мне. «А ты со мной?» «Конечно. Про защиту ничего не расскажешь?» «Ты же сам говорил, что хочешь освоить один прием в совершенстве». Ее губы расплылись в улыбке. «Не отказывайся от своих слов». Вздохнув, я принял боевую стойку. В этот раз спарринг походил отнюдь не на воркование голубков. Когда вернулись в деревню, Сергиус вышел встречать и позвал меня на разговор. Переглянувшись с Каей, зашел за наставником в его дом. «Прибыл человек от барона», — сказал он, проходя через комнату и останавливаясь возле дочки, которая играла с незатейливой деревянной куклой. «Чего хочет?» «Узнать, что у нас по запасам». «Я его разместил. Завтра уедет». «Зачем эта информация барону?» «Мне не рассказали». Сергиус повернулся и улыбнулся. После такой улыбки как-то сразу понятно, что визиты людей барона не к добру. «Мне заняться им?» «Покажи ему, что он хочет», ответил наставник с безразличием и повернулся к дочери. «Если так и дальше будет продолжаться, нет смысла звать его наставником». Развернувшись, я ушел. На следующий день встретился с посланником. Им оказался самоуверенный мужчина лет тридцати, с мечом на поясе и желанием залезть в наши дела. «А Сергиус слишком занят, чтобы самому мне все показать», сказал он, когда я объяснил, зачем пришел. «Уверяю, я способен ответить на все вопросы». «Посмотрим, посмотрим». «Дерьма тебе в глотку!» Стоит ли говорить, что этот человек мне сразу не понравился? Надолго он у нас не задержался. Осмотрел полуразрушенную деревню, проверил амбары, записал, сколько у нас провизий. Прошелся по полям, где выращивали специи, осмотрел скотину. И отбыл, ничего не сказав. Ни зачем приезжал, ни к чему это все идет. Зашел к себе, рассказал об этом Кае. «Тренировку на сегодня отменили, как и дальние вылазки. Их можно себе позволять, только пока о них никто не знает. Для жителей деревни мы всего лишь странные ученики Сергиуса. А что вышли за пределы учебной программы, как я надеялся, оставалось сокрыто». «Стоило ожидать», — кивнула она своим мыслям, выслушав. «Что именно?» «Желание нового барона проявить себя. Не лучшим для нас образом» возможно лично нам с тобой волноваться не о чем всегда пропитание найдем а остальные остальные сидят по избам и ничего не делают пожала плечами кая не кажется ли тебе справедливым если на их головы выпадет немного неприятностей не кажется ох уж это молодость как будто ты успела дожить до старости кая покраснела И я понял, что сейчас разговор скатится в очередную перепалку. Что ты с ней будешь делать? Кая оказалась права. Проблемы пришли, откуда не ждали. Точнее ждали. Чего-то я опасался, но того, что барон опустится до такого. А чего ты ожидал, Ирана? Смотрела Кая с насмешкой. Ты сам начал суетиться раньше времени. На это я чуть от возмущения не задохнулся. Не далее, как десять минут назад из деревни отбыла телега, забрав половину наших припасов. Умом я понимал, что на этой земле барон-царь, бог и хозяин, имеющий право делать, что захочет. Но это не мешало испытывать гнев. Я эти припасы сам покупал. Ну, может, не прямо сам, но платил монетой, чтобы наши люди не голодали, А тут какие-то упыри просто пришли и забрали. «Не понимаю», — возмущался я. «Надо было что, бездействовать?» «Ага, это любой староста знает. Никогда не показывай, что дела у тебя идут хорошо». «Барон точно подумал, что ты так и поступил. Приуменьшил запасы. Поэтому и забрал смело половину запасов». То есть мне что, надо было жаловаться и причитать, как все плохо? Да. Но не врать. Если бы ты подождал месяц-другой не спешил закупать провизию, то... То дождался бы в баронстве голода и ничего бы тогда не купил. Пошел бы к барону жаловаться да просить помощи. Это он должен решать такие вопросы. Решил бы? Нет, улыбнулась Кая. Хотя... Зависит от того, сколько у него самого запасов и что за человек. Не исключаю, что есть те, кто и правда бы помог. Звучит до да безумия глупо. Закупать нельзя, помощи просить бессмысленно. Что тогда остается? Молча страдать. С чего ты решил, что кого-то по-настоящему заботят крестьяне? Может, с того, что если не будет крестьян, то не будет и баронства? «Это слишком прогрессивная мысль для здешних краев», рассмеялась Кая. «В общем, твое благородство глупо и наивно. Пришлось бы ужать пояса, но так ты бы сохранил деньги». «Я начинаю понимать разбойников. С такими-то баронами. Если выйдем прямо сейчас, сможем их обогнать и убить», предложила Кая. «И что потом?» Зло посмотрел я на нее. Перебьем всю дружину барона. Лучше убить самого барона. Она и бровью не повела, спокойно выдержав мой взгляд. Захватишь власть, сам станешь бароном и наведешь порядок. Вот так просто? Ты чем-то приглянулся к Кристиану. Он тебя приметил. Думаю, это можно использовать. То, что он со мной парой слов перекинулся, не означает, что он поддержит «Захват власти!» «И это в очередной раз доказывает, что ты не мой отец!» «Кая!» «Я и так в самом что ни на есть дурном настроении!» А после этих слов захотелось девушку стукнуть по голове. «Веслом!» «Единственное, что останавливало, это отсутствие весла!» «Будь ты моим отцом, знал бы, как такие дела проворачиваются!» бароны иногда меняются, в этом нет ничего такого. Если ты убьешь Касла, сможешь заявить, что бастарт прошлого барона. Так себе оправдание, но главное — показать свою силу. Зная тебя, ты быстро порядок в баронстве наведешь. Выплатишь больший налог, и за это герцог прикроет глаза на некоторые сомнительные моменты. «Ты сейчас серьезно?» От объяснений я немного растерялся. «Более чем?» «Почему тогда сама не сделаешь этого?» «Потому что я девушка, дурень!» «А вы, мужики, очень косо смотрите на ситуации, в которых женщины лезут наверх!» «Убей я барона, меня, может, и примут, но пришлют мужа, который возьмет управление на себя!» «Прибьешь и его, — буркнул я!» «Или пообщаешься с ним недельку, и он сам сбежит!» От кулака я увернулся. «От второго тоже!» Да и удар ногой блокировал, за что заслужил по-настоящему злой взгляд. Несколько секунд мы молча бодались. Кая просчитывала, как меня ударить. Я просчитывал, как это блокировать. В итоге она отступила. Обиду точно затаила, так что аккуратнее на тренировках надо быть. Впрочем, мы так припираемся по десять раз на дню. И ничего нового тут нет. «Бесит», — сказал я, когда она отошла. Я заботился о деревне. А какой-то урод отобрал это, даже не заплатив. У тебя на родине так не делали? Не знаю, если честно. Я был... Хм, из правящей семьи. Поэтому ни с чем таким не сталкивался. Хотя и у нас всякого хватало. В основном подковерных интриг, зависти и желчи в отношении друг друга. Что я только сейчас начал понимать. А тогда... Живя в иллюзии безопасности, думал совсем о другом. «Меня ведь почему сюда отправили?» Тогда это было удивительно, казалось невозможным. А сейчас отчетливо вижу, что это банальная зависть. И к моей талантливости, и к тому, что юно нагрело мою постель, а не браться. «Да, как мелочно-то». «Успокойся, Ирана. Такова жизнь». Если ты слаб, то обязан подчиняться. В противном случае будешь либо наказан, либо убит. Используй эту злость сегодня на тренировках. Управление эмоциями тебе по-прежнему дается тяжело. Зато Кая легко. Уж свою-то злость на меня она точно использует. Ты права, идем. Я подумаю, как позаботиться о деревне. А о том, как отомстить барону? тоже подумаю, буркнул я, а Кая рассмеялась.